Глава пятая. Тучи пыли наполнили конюшни Исаны, и лучи солнца пробились сквозь крышу мягкими золотыми полосами света, и Сана смотрела на огромную упавшую балку. Она сломалась и рухнула вниз, в конюшню, без всякого предупреждения в тот момент, когда она вошла сюда, чтобы сдать корм животным. Если бы она смотрела в другую сторону или немного помедлила, она лежала бы под ней мёртвая вместе с окровавленными телами нескольких несчастных куриц, а не дрожала бы от удивления и ужаса. Её первая мысль была о гольдорах. находился ли кто-нибудь из них в сарае или на Синовале. И Великие Фурии, не играл ли здесь кто-нибудь из детей. Исана позвала свою Фурию Рил и с её помощью создала заклинание, чтобы проверить сарай. В нём было пусто. Так, скорее всего, и было задумано, решила она. Исана выпрямилась, продолжая дрожать, и подошла к упавшей палке, чтобы её рассмотреть. Один конец был сломан, его края были неровными и острыми, другой оказался гладким и чистым, Здесь явно поработали топором или ещё чем-то в таком же роде. Дерево, пыльное, рассыпающееся от прикосновения, выглядело так, будто его атаковала огромная стая термитов. Магия, подумала Исана. Причём целенаправленная. Не случайность, ни в коей мере. Кто-то пытался её убить. Неожиданно Исана остро ощутила, что она здесь одна. Большинство Гольдеров уже в поле. Осталось всего несколько дней, чтобы вспахать и засеять землю. А Гольдерам хватало забот со спариванием животных, Кроме того, они присматривали за появлением на свет телят, ягнят, детей и парочки детёнышей горгантов. Сейчас даже кухня, ближайшее строение к сараю пустовало, поскольку работающие там женщины отправились перекусить и отдохнуть в центральный зал. Короче говоря, вряд ли кто-нибудь слышал, как рухнула балка, и уж, конечно, никто бы не пришёл, если бы она позвала на помощь. На миг Сана пожалела, что её брат больше не живёт в Стэдгольде, но его тут нет, и ей придётся самой о себе позаботиться. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и подошла к стене, где на крюке, вбитом в балку, висели вилы. Она сняла их, стараясь не шуметь, и поручила Рилу еще раз проверить, есть ли кто-нибудь внутри. На магию в данном случае особенно надеяться не следовало. Даже если где-то неподалеку прячется убийца, она может держать свои чувства под контролем, и тогда Рил не уловит его присутствие. Но это все же лучше, чем ничего. маги дерева могли в случае необходимости пользоваться помощью своих фурий, чтобы скрыть от других людей свое присутствие если поблизости достаточно растительности. По просьбе такого мага деревья могут спрятать его в тени, трава скроет его, а едва различимая игра света и тени сделает его незаметным даже для очень внимательных глаз. А пол в сарае был почти по колено выложен тростником, чтобы сберечь тепло зимой. Исана замерла на месте на несколько мгновений, пытаясь уловить хоть какой-то звук, который выдал бы присутствие врага. Терпение и выдержка должны были стать ее помощником, скоро здесь начнут собираться на обед гольдеры, возвращающиеся с полей, «Если тот, кто собирался её убить здесь, он уже напал бы на неё, считая, что она бессильна ему помешать. Худшее, что она сейчас может сделать, это потерять голову и броситься бежать. Тогда она обязательно угодит в какую-нибудь ловушку». Снаружи донёсся стук копыт, который приближался к Стэдгольдо. Кто-то въехал в ворота. Животное фыркнуло и остановилось, и Сана услышала молодой мужской голос. «Эй, Стэдгольдер! Гольдер И Сана на мгновение застыла дыхание, Затем медленно выдохнула и немного расслабилась. Она опустила вилы и сделала шаг в сторону двери, через которую вошла сюда. Сзади раздался короткий стук, круглый камешек подскочил и упал в солому. Рил неожиданно предупредил Исану о волне паники прямо у неё за спиной. Исана повернулась, инстинктивно схватив вилы, и лишь мимолётом заметила смутные очертания человека в полутени сарая. На стальном клинке вспыхнуло солнце, она почувствовала обжигающую боль в бедре. Она подавила крик ужаса, бросилась вперёд и, вложив всю силу в удар, выбросила в сторону своего врага Вилы. Она прижала его к двери в стойло и ощутила в мельчайших, восхитительных подробностях вспышку боли, удивления и неприкрытого страха. Вилы с силой воткнулись в деревянную дверь, и магия врага рассыпалась в прах, теперь она его прекрасно видела. Он был не настолько молодым, чтобы считаться юношей, но и не старым, чтобы называться мужчиной. Казалось, он находился в таком опасном возрасте, когда сила, опыт и уверенность сталкиваются с наивностью и идеализмом, когда молодого человека, обладающего магией насилия, можно обманом заставить её использовать без лишних вопросов. Убийца смотрел на неё пару мгновений широко раскрытыми глазами, он уже начал бледнеть, рука, держащая меч, задрожала. Это было необычное, слегка закруглённое оружие, а привычный для Алеранса гладей. Он попытался оттолкнуть от себя вилы, но в его руках уже не осталось силы, Один из зубцов разорвал сосуд в животе, с холодным спокойствием подумала Исана. Только это и могло вывести его из строя так быстро. В противном случае, даже несмотря на свою рану, он бы нанёс ей ещё один удар своим мечом. Но остальная часть её существа была переполнена чистой всепоглощающей болью, её связь с Рилл была такой сильной, что она не могла не обращать на неё внимания. Всё, что чувствовал враг, проникало в её мысли, не оставляя места для сомнений и раздумий, Исана ощущала его ужасные боли от раны, дикие страха и отчаяния, когда он понял, что произошло и что его ждёт. Она почувствовала, когда его страх и боль превратились в тусклое, озадаченное удивление, безмолвное сожаление и жуткую навалившуюся на него усталость. Исана в ужасе попыталась отделить свои ощущения от ощущений молодого человека, мысленно приказав Рилу разорвать связь с юным убийцей. Она чуть не расплакалась от облегчения, когда перестала его чувствовать и смогла взглянуть ему в лицо, Молодой человек поднял голову и посмотрел на неё. У него были карие глаза и маленький шрам над левой бровью. Его тело безмолвно повалилось на пол, выдернув вилы из деревянной двери. Потом у него опустилась и чуть склонилась на бок голова. Глаза стали безжизненными, и Сана дрожала, наблюдая за тем, как он умирает. Когда всё было кончено, она потянула на себя вилы, но они не желали выходить, и ей пришлось опереться одной ногой в грудь молодого убийцы, чтобы их вытащить. Когда ей это удалось, из отверстий в животе на пол медленно потекла кровь, тело завалилось на бок, мертвые мёртвые, остекленевшие глаза уставились на Исану. Она убила молодого человека, она его убила, он был не старше Тави. Это было уже слишком. Исана упала на колени и её вырвало. Она обнаружила, что смотрит на пол сарая и дрожит, а всё её существо охвачено отвращением, ненавистью и страхом. В конюшне раздались шаги, но она не обратила на них никакого внимания, Когда её желудок немного успокоился, она легла на бок и лежала с закрытыми глазами. Она была уверена только в одном – если бы она не убила молодого человека, он бы убил её. Кто-то, имеющий возможность нанять профессионального убийцу, желает ей смерти. Она закрыла глаза, слишком измученная, чтобы сделать что-то другое, и не обращая внимания на суматоху вокруг, позволила забытью унести её боль и страх.